Лео Делиб. Годы жизни 1836-1891. Среди французских композиторов XIX века творчество Делиба выделяется особой частотой французского стиля. Его музыка лаконична и красочна, мелодична и ритмически гибка, остроумна и искренна. В стихии композитора был музыкальный театр а его имя стало синонимом новаторских тенденций в балетной музыке XIX века. Лео Клемон Филибер, делип родился 21 февраля 1836 года в городе Сен-Жермен-Дюваль, департамента сарта в музыкальной семье. Его дед, Батисте, был солистом Парижского театра, а дядя Батисте — органистом, профессором Парижской консерватории, Начальное музыкальное образование будущему композитору дала мать. В 1847 году, после смерти отца, почтового служащего, подросток переехал с матерью в Париж и поступил в консерваторию в классе композиции Адана. Одновременно он занимался у Ле Купе по классу фортепиано и у Бенуа по классу органа. С 1853 года Работал пианистом-концертмейстером театра «Лирик» и церковным органистом в парижских соборах. Он давал уроки игры на фортепиано, участвовал в качестве пианиста в бальных празднествах. Среди первых сочинений Делиба «Опереты» на два су угольков 1855, шесть девиз на выданье 1856 где среди музыкальных номеров особо выделялся остроумный дуэт пародии на оперу «Цампа» Герольда и две старых сиделки 1856 -й. В одноактных комических миниатюрах проявилось драматургическое мастерство композитора. Острое ощущение театральной формы, умение рельефно обрисовать характер каждого персонажа, живость и демократизм мелодического языка, впитывавшего черты городского фольклора. Внимание публики и критики привлекла одноактная комическая опера «Месье Грифар» 1857. Это произведение, написанное в стиле итальянской оперы Буффа, отличается чисто французской ритмической изобретательностью, мелодическим изяществом. В середине 60-х годов молодым композиторам стали интересоваться музыкально-театральные деятели Парижа. Его приглашают работать вторым хармейстером в Гранд-Опера 1865-1872. Тогда же он пишет совместно с Людвигом Минкусом музыку балета «Ручей» 1866 и «Дивертисмент. Путь» для великолепного балета «Корсар Адана» 1867. Эти произведения талантливые и изобретательные, принесли до либо заслуженный успех. Однако следующее сочинение композитора Гранд-Опера приняло к постановке только через четыре года. Им стал балет Копелия или «Девушка с эмалевыми глазами» по новелле Коффмана «Песочный человек» 1870 Именно он принес Далибу европейскую популярность и стал рубежным произведением в его творчестве. Известность композитора упрочилась еще более после создания им балета Сильвии. По драматической постарали Тассо Аминта, 1876. Копелия опирается на бытовой сюжет, хотя и недостаточно последовательно развитый. В Сильвии мифологические мотивы разработаны весьма условно и сумбурно. Тем более велика заслуга композитора, создавшего вопреки этому далекому от реальности драматургически слабому сценарию жизненно сочиненной партитуру, цельную по выражению. Музыка обоих балетов отличается яркими народными чертами. В копелии согласно сюжету, использована не только французская мелодика и ритмика, но и польская, мазурка, краковяк в первом акте, и венгерская, баллады свинильды, чардаш. Здесь более заметна связь с жанрово-бытовыми элементами комической оперы. В Сильвии же характеристические черты обогащены психологизмом лирической оперы. Лаконизм и динамика выражения, пластичность и красочность, гибкость и четкость танцевального рисунка – таковы лучшие свойства музыки Делиба. Он является крупным мастером в построении танцевальных сюит, отдельные номера которых связаны инструментальными речитативами, пантомимонными сценами. Драматизм, лирическая содержательность танца сочетаются с жанровостью и живописностью, насыщая партитуру активным симфоническим развитием. Такова, например, картина «Ночного леса», которая открывается Сильве, или драматическая кульминация первого акта. В то же время праздничная танцевальная сюита последнего акта представляет замечательные картины народного торжества и веселья. Чайковский писал об этом сочинении. «Я слышал балет Сильвии Лео де Либо. Именно слышал, потому что это первый балет, которым музыка составляет не только главный, но и единственный интерес. Что за прелесть, что за изящество, что за богатство мелодическое, ритмическое и гармоническое. Широкую популярность снискали и оперы Делиба. Так сказал Король, 1873, Жан-Данивель, 1880, Лакме, 1883. Последнее явилось самым значительным оперным произведением композитора. Сюжет оперы взят из жизни индейцев. Им противопоставлены англичане-колонизаторы, обрисованные в слегка иронических тонах, средствами, близкими комической опере, подчас даже оперетте. Самые яркие страницы оперы связаны с изображением душевного мира героини и ее окружения. Партия Лакме пронизана песенностью. Центральная ее характеристика содержится в сцене и легенде второго акта, так называемая арии с колокольчиками. Другая сторона — облик неликанты, фанатичного, мстительного жреца, раскрывается в хоровых сценах. Их много в опере, и трактованы они разнообразно. В красочной интродукции живописующей молитву в храме впервые возникает причудливая восточная тема, «Обращение к богам» средний раздел хора поет Лакме в сопровождении арф. Эта тема, приобретая угрожающий характер, становится далее литмотивом вместе. по складу своему последнему близок хор заговорщиков, возглавленных Неликантой, и драматической кульминацией второго акта хор Браминов. Это центральная в драматургическом отношении картина, где обобщены предшествующие бытовые и драматические сцены оперы. Тонко преданный восточный колорит, изящно очерченный с налетом элегичности образ героини. Вразительная характеристика сурового жреца Ниликанты все это вместе с красочной оркестровкой ставит лакмы в ряд лучших французских ориентальных опер. Наряду с композицией Делип много внимания уделял преподавательской деятельности. С 1881 года он был профессором Парижской консерватории. Доброжелательный и отзывчивый человек, мудрый педагог Делиб оказывал большую помощь композиторской молодежи. В 1884 году он стал членом Академии изящных искусств Франции. Последним сочинением Делиба оказалась опера Кассия, которую композитор не успел завершить. Он умер в Париже. 16 января 1891 года. Кассия была закончена и инструментована Масне в 1893 году. Она еще раз доказала, что композитор никогда не изменял своим творческим принципам утонченности и изяществу стиля. Наследие де -либо в основном представлено музыкально-сценическими жанрами. Наибольших творческих высот композитор достиг в области балета. Обогатив балетную музыку широтой симфонического дыхания, цельностью драматургии, он проявил себя как смелый новатор. Это отмечали и критики того времени. Так Ганслику принадлежит высказывание. Он может гордиться тем, что первым развил драматическое начало в танце и в этом превзошел всех своих соперников. Дали был прекрасным мастером оркестра. Партитура его балетов, по выражению историков, — это море красок. Композитор воспринял многие приемы оркестрового письма французской школы. Его оркестровку отличает пристрастие к чистым тембрам, множество тончайших колористических находок. Дели показал несомненное влияние на дальнейшее развитие балетного искусства не только во Франции, но и в России. Достижение французского мастера — Нашли продолжение в хореографических сочинениях Чайковского и Глазунова.